Не может быть, сказал Мичман. Откуда вно? Везде же нету ни одного человека откуда взяться вну? И тут, в недрах острова, послышались какие-то взрывы и толчки. Что-то закликотало, забурчало, забулькало. Назад, назад! закричал Стопом, скорее в шлюпку! В его голосе прозвучал такой неподдельный ужас, что мы кинулись к берегу. Остров затрясся. Оглушительный взрыв раздался на вершине вулкана, и из кратера вырвалось облако удушливого газа. «Боже мой, боже мой!» — орал Мичман, полуоглядываясь. «Обратите внимание на форму вулкана! Это же каменная задница!» Мы бежали к шлюпке, а вулкан действовал уже вовсю. Лава, если это было можно так назвать, перла из жерла потоками. Она нагоняла нас, нагоняла. Первым увяз Мичман. За ним Лоцман. Только мы с Пахомочем успели вспрыгнуть в шлюпку. Лоцман и Мичман прочно увязли вовне. «Внадышащий вулкан! Внадышащий вулкан!» орал Лоцман, изобретая новый географический термин. «Сэр Старпом, не покидайте нас, а то мы утопнем вовне!» «Старпом, сэр! Старпом, сэр!» стар сэр Мичман Хренов к удивлению молчал и отбрыкивался от вна меланхолически. «Бывали мы и вовне», — бурчал он. «И не раз еще будем так, что чем-чем уж ном то нас не удивишь. Кстати, мне кажется, что это уже не совсем чистое вно. Состав его как-то переменился. Господин Старпом, бросьте мне, пожалуйста, черпак!» Пахомыч бросил ему черпак, которым мы откачивали воду с одной шлюпки, Мичман черпанул вна и стал его внимательно изучать в монокль. Только тут мы заметили, что так называемая вна-лава заблистала под пасмурным небом тяжело, желто и металлически. «Это же не вно», — сказал Хренов. «Это золото! Киньте мне корзинку!» И действительно, золото! Черт побери, золото перло из жерла — Сдобренное, правда, невероятнейшим запахом. «Это не золото», — сказал Пахомыч, — «это золотое вно». Он кинул Мичману корзину, и Мичман, зажимая нос, набрал полную корзину золотого вна. Потом уже на борту он вручил эту корзину нашему капитану. «Похоже на золото, сэр», — сказал он. «Большая редкость. Думаю, что дорого стоит». чего же такая вонь?» «Думается, что это всё-таки не совсем золото, а скорее золотое вно», — сказал Мичман. «Но я знаю в Москве пару банков, в которых особое чутьё на это золото. Они затыкают нос, сэр, поверьте, заткнут и на этот раз». «Вно есть вно», — сказал Суир. «Даже и золотое». И он одним ударом капитанского сапога вышиб за борт корзину с золотым вном. Корзина, конечно, не затонула. И до сих пор болтается где-то. «В волнах Великого океана».